Глава 9. Мне бы не хотелось появляться сейчас в Сэлкати, сказал Грант, когда они выехали из Уэйкома. Нет ли какой-нибудь дороги к реке? К реке, строго говоря, вообще нет дороги. А от Сэлк до места, где они остановились, ведет луговая тропинка длиной примерно в милю. Но мы легко можем добраться туда, свернув с главного шоссе Уэйком-Кроу, и пройдя по полям или по просёлку, который ведёт к Пэт-Хатч, а оттуда спустимся к реке. Они причалили к берегу примерно в четверти мили ниже Пэт-Хач. Я бы, пожалуй, предпочел пройти через поля от главного шоссе. Интересно проверить, далеко ли это если идти пешком. А что за деревня пэт Пэтхач? Это вообще не деревня, просто разрушенные мельницы и несколько домов, где раньше жили те, кто работал на ней. Поэтому-то Уитмар и Сейрал и отправились в Сэлкот, когда вечером им захотелось выпить. Понимаю. Роджерс всегда во всеоружии достал из кармана чехла машины однодюймовую карту и стал изучать ее. Для глаз горожанина Гранта поле, у которого они остановились, выглядело совершенно так же, как другие поля, мимо которых они проезжали, выбравшись из Уикхема, но инспектор произнес. — "Должно быть, мы против их лагеря, я полагаю. Да, вот тут были они, а здесь мы". Он показал план местности Гранту. "К северу и югу шло шоссе Уикхем-Крум". Западнее, направляясь на северо-восток, текла Рашмар, возле Выкма, подходя вплотную к шоссе. Примерно там, где они сейчас стояли, река поворачивала назад, делая большую петлю в плоском ложе долины. В начале петли Уитмар и Сирл устроили лагерь. На дальнем конце петли, где река возвращалась к своему первоначальному направлению, стояла Салкат Сент-Мэри. И лагерь путешественников и деревня Салкат располагались на правом берегу реки, так что между ними была всего миля поймы. Когда трое мужчин добрались до третьего, считая от дороги поля, и глазам открылся весь ландшафт целиком. Долина Рашмар лежала перед ними как на карте Роджерса, Плоское зеленое поле, на которой наброшен более темный шарф Рашмар. На дальнем конце груда крыш и садов, там в деревьях пряталась Салкат Сент-Мэри. А на юге, если смотреть по реке, несколько кустиков пэт хатч А где проходит железная дорога, спросил Грант. Здесь нет железной дороги ближе, чем в Уикхеме, то есть нет станции. Сама дорога проходит с другой стороны шоссе Уикгем-Кром, совсем не по долине реки. А по шоссе Уикгем-Кром ходят много автобусов. О да, Но не думайте живые, что парень просто смылся, а? Я предусматриваю такую возможность. В конце концов, мы ничего о нем не знаем. Могло произойти всякое, я бы так сказал. По длинному склону Роджерс провел их вниз к берегу реки. Там, где она поворачивала на юго-запад, над у воды кустарником возвышались два дерева: большая ива и ясень. Под Ясенем на земле лежали два каноэ. Трава все еще выглядела примятой. Вот это место, сказал Роджерс. Мистер Уитмер расстелил свой спальный мешок под большой ивой, а Сирл положил свой с другой стороны ясеня, там, где между корнями есть впадина, получается как бы естественной ложе. Поэтому совершенно естественно, что мистер Уитмер не знал, что его там нет. Грант подошел к месту, где должна была находиться постель Сирла, и посмотрел на воду. Какое здесь течение? Если он споткнулся об эти корни в темноте и полетел головой в реку, Могуну та ночь. Ужасный Рашмар, должен сказать, сплошные ямы и водовороты, и дно, которое главный констебль называет незапамятной грязью. Но Серил плавать умел, по крайней мере, так говорит Волтер Уайтмер. Он был трезв абсолютно, как стеклышко. А если он упов в воду, потерял сознание, где вы рассчитывали найти его тело? Между этим местом мы с Элкатом В зависимости от того, сколько прошло дождей. У нас в последнее время их было так мало, что уровень реки страшно понизился. Но в Танстале во вторник прошел ливень по старой доброй английской манере с чистого неба, и рашмар забурлила как на мельнице. Понимаю. А что стало с их лагерным имуществом? Волтер Уитмор отвез его в Тримингс. Значит, вещи Сирла все еще в Тримингсе. Думаю, да. Вероятно, мне стоит взглянуть на них сегодня вечером. Если среди них было что-нибудь для нас интересное, оно, конечно, уже пропало, но, возможно, они натолкнут на какую-нибудь мысль. А вы не знаете, с другими жителями села Сирл был в хороших отношениях? Ну, я слышал примерно неделю назад, там произошла какая-то сцена. Этот парень танцор плеснул в Сирла пивом. "Почему?" спросил Грант без труда идентифицируя этого парня-танцора. Марта была частным летописцем истории Салкота. — Говорят, будто ему не понравилось, что Тоби Талис уделяет слишком много внимания Сирлу. А Сирл, если отчеты сообщают правду, никак не реагирует," ответил Роджерс, и улыбка на мгновение осветила его озабоченное лицо. "Значит, усилия Талиса напрасны. Похоже, у вас, наверное, не было времени собрать алиби" Не было. Мы только к вечеру обнаружили, что это может оказаться худшим, чем простое исчезновение. До этого мы просто шарили в реке, расспрашивали жителей, а когда поняли, какое заворачивается дело, решили, что нужна помощь извне и послали за вами. Я рад, что вы так быстро послали. Всегда легче, если ты на месте с самого начала раскручивания ленты. Ладно, кажется, нам тут больше делать нечего. Давайте вернёмся Уикэм, и я приму дела. Роджерс высадил Гранта и Уильямса у белого оленя и уехал с уверениями в готовности сделать все, что будет в его силах. Хороший парень этот инспектор, проговорил Грант, пока они поднимались по лестнице, собираясь посмотреть отведенные им комнаты под крышей, комнаты, с вышитыми шерстью изречениями и обоями в цветочек. Ему бы работать в ярде. Странная ситуация, правда, отозвался Уильямс, разглядывая убогое убранство комнат. Фокус с веревкой на английской лужайке. — Как вы полагаете, сэр, что с ним случилось? Я ничего не знаю про фокус с веревкой, но здесь сильно пахнет ловкостью рук. Вот оно есть, а вот его нет. Старый трюк фокусника, отвлечь внимание. Вы видели когда-нибудь, Вильямс, как женщину распиливают пополам? Много раз. Все это сильно попахивает распиленной женщиной. Вам не кажется? У меня нет вашего нюха, сэр. «Все, что я вижу, очень подозрительная ситуация. Весенний вечер в Англии и молодой американец, потерявшийся на дороге длиной в милю между деревней и рекой. Вы и правда думаете, сэр, что он мог смыться? Не могу придумать подходящую причину, зачем бы ему это делать, но вдруг вытмарс сможет. Наверное, он очень постарается, заметил Уильям сухо. Однако, как ни странно, Волтер Витмар отнюдь не старался поддержать такую версию. Наоборот, он презрительно отверг ее. Это абсурд, заявил он, — совершеннейший абсурд предположить, что Сирл исчез по собственной воле. Не говоря о том, что он был очень доволен путешествием, перед ним маячило выгодное дело. Он с огромным энтузиазмом отнесся к идее вместе сделать книгу, и было бы чистой фантазией думать, что он так просто бросит ее. Грант приехал в Тримингс после обеда, тактично учтя тот факт, что обед в Тримингсе в день радиопередачи должен быть очень поздним. Послав спросить приметли мистер Уитмер Алана Гранта, он не упомянул по какому делу приехал, пока не очутился лицом к лицу с Волтером. Первой мыслью Гранта, когда он увидел Волтера Уитмера во плоти, было, насколько старше, чем Грант ожидал, тот выглядит. Потом он подумал: "Интересно, выглядит ли Волтер старше, чем выглядел в среду?" Волтер показался Гранту каким-то потерянным, словно отдавшимся на волю волн. С ним случилось нечто, чему не было места в мире, которое Уолтер знал и одобрял. Однако он спокойно воспринял сообщение Гранта, кто он такой. "Я почти ждал вас", проговорил Уолтер, протягивая Гранту сигареты. "Не вас лично, конечно, просто представитель того, что называют высшим эшелоном". Грант спросил об их путешествии по Рашмар, просто чтобы начать беседу. Если человека разговорить, он теряет стремление защищаться. Уитмер слишком сильно затягивался сигаретой, но рассказывал совершенно спокойно. Прежде чем он дошел до их визита в Лебедь в среду вечером, Грант отвлек его. Слишком рано было расспрашивать о том вечере. В действительности вы ведь немногое знаете о Сирле, не так ли? А вообще вы слышали о нем до того, как он появился на той вечеринке у Роса?» Нет, не слышал, но это понятно. Фотографов как собак нерезанных, почти столько же, сколько журналистов. Я и не мог ничего слышать о нем». У вас нет причин думать, что он не тот, за кого себя выдает?» Нет, нет, конечно нет. Я никогда не слышал о нем, но мисс Юстон Диксон слышала. Мисс Юстон Диксон? Одна из наших местных писательниц. Она пишет сказки и очень увлекается кино. Она не только слышала о Сирле. у нее есть его фотография». «Фотография?» — воскликнул Грант, приятно удивленный. В одном из этих журналов о кино я сам не видел. Она рассказала об этом как-то вечером, когда обедала у нас. Она встретилась с Сирлом, когда обедала у вас, и узнала его. Да, узнала. Они прекрасно поболтали. Сирл снимал некоторых из ее любимых актеров. У нее есть и эти фотографии тоже. Так что вы не сомневаетесь, что Сирл тот, за кого себя выдает. Я замечаю, что вы употребляете настоящее время инспектор. Это меня радует. В голосе Волтера Уйтмера звучала скорее ирония, чем радость. У вас самого есть какое-нибудь объяснение того, что случилось, мистер Уйтмер? Если не считать огненных колесниц и ведьминой метлы, нет совершенно неразрешимая загадка. Грант поймал себя на мысль, что Волтер Уйтмер, похоже, близок к тому, чтобы подумать о ловкостях костерок. Мне кажется, самое разумное объяснение, продолжал Волтер, что он заблудился в темноте и упал в реку в таком месте, где никто не услышал. Но вы не согласны с этим, спросил Грант, отвечая на том, о говорил Волтер. Ну, во-первых, у Сирла глаза как у кошки. Я провел с ним четыре ночи подряд, и я знаю. Во-вторых, он великолепно ориентируется на местности. В-третьих, он был трезв как стеклышко, когда уходил из Лебедя. в четвертых от села до берега реки, где был наш лагерь, идешь по прямой, ориентируясь все время по холмам. Отклониться в сторону невозможно, потому что отойдя от холмов Попадешь на пашню или в посевы или еще куда-нибудь. И последнее. Молва говорит, что Сирл отлично умел плавать. Ходят слухи, мистер Уитмар что вы с Сирлом в среду вечером поссорились. В этом есть хоть доля правды. Я так и думал, что рано или поздно мы к этому придем, — проговорил Волтер. Он раздавил в пепельнице наполовину недокуренную сигарету так, что от нее осталась только труха. Ну и подтолкнул его Грант, потому что казалось продолжать тут не собирается. Между нами произошла, я бы сказал, размолвка. Я я был раздражен, но не более. Он раздражал вас так сильно, что вы оставили его в пабе а сами ушли. Я люблю быть один. И вы отправились спать, не дожидаясь возвращения Сирла. Да. Мне не хотелось больше разговаривать в тот вечер. Говорю вам, он раздражал меня. Я подумал, может быть, утром мое настроение улучшится, он не будет так провоцирующе дерзить. А он дерзил Да, думаю, это точное слово. По поводу чего? Я не обязан говорить вам этого. Вы не обязаны ничего говорить мне, мистер Вейтмер. Да, знаю, что не обязан, но я хотел помочь, чем могу. Видит Бог, как бы я хотел, чтобы это дело прояснилось как можно скорее. Просто мы мы разошлись во мнении по весьма личному и не относящемуся к делу вопросу. Это не имело никакого отношения к тому, что случилось с Сэрлом вечером в среду. Конечно же, я не поджидал его, спрятавшись, когда он шел в лагерь, и не спехил воду и вообще не трогал его. Вы не знаете никого, кому бы пришло в голову учинить над ним насилие». Прежде чем ответить, Витмар поколебался. Он подумал о Сергее Ратове. Во всяком случае, не такого типа насилия, произнес он наконец. Не такого типа, не типа дожидаться в темноте. Понимаю. Обычная пощечина проще. Я слышал, Серж Ратов устроил сцену. всякого, кто живет в непосредственной близости от сэра Ратова и кому тот не устроил сцену, можно считать ненормальным, заявил Уолтер. Вы не знаете никого, кто мог бы иметь зуб на Сирла? Шелкот никого, а в других местах я не знаю ни его друзей, ни его врагов. Вы разрешите мне взглянуть на вещи Сирла? Я не против, но Сирл, возможно, был бы против. Что вы надеетесь найти, инспектор? Ничего особенного. Вещи человека могут быть очень красноречивы. Просто я ищу какое-нибудь объяснение, которое помогло бы понять эту загадочную ситуацию. Тогда я провожу вас наверх, если вы больше ни о чем не хотите спросить меня. Спасибо, нет. Вы мне очень помогли. Мне бы хотелось, чтобы вы отнеслись ко мне с большим доверием и рассказали, из-за чего произошла ссора. Ссоры не было, решительно воскликнул Уолтер. Простите, пожалуйста, я имел в виду, почему вы рассердились на Сирла. Это сказала бы мне больше о Сирле, чем о вас, но, вероятно, с моей стороны опрометчиво надеяться на вашу откровенность. Уитмор остановился в дверях, обдумывая слова Гранта. "Нет", медленно проговорил он. "Я понимаю, что вы имеете в виду, но сказать вам, означало бы впутать. Нет, пожалуй, я не могу. Понимаю. Пойдемте наверх". Когда из библиотеки, где происходила их беседа, они выходили в баронский холл, в дверях гостиной появилась лис и направилась через холл к лестнице. Заметив Гранта, она остановилась. Лицо ее вспыхнуло от радости. "О, воскликнула она. У вас есть о нем новости?" Услышав ответ Гранта, что новостей нет, она, казалось, была озадачена. "Но ведь именно вы представили его Чотушке", попыталась настаивать лис на той вечеринке. Это было новостью для Волтера. Грант заметил, что тот удивился. Он почувствовал также, что Волтеру неприятна вспышка нескрываемой радости на лице Лис. "Лис, дорогая", проговорил Волтер холодным, чуть-чуть злым тоном. "Это инспектор уголовного розыска Грант из Скотланд-Ярда". "Из Ярда? Но ведь вы же были на той вечеринке". Полисмену не возбраняется интересоваться искусством", сказал Грант улыбнувшись. "Только Ох, простите, я не это имела в виду. Я лишь заглянул туда, чтобы забрать одного из своих друзей. Сирл стоял у дверей, и у него был совершенно потерянный вид, потому что он не знал мисс Фич в лицо. Вот я и отвел его и представил, и все. — А теперь вы приехали сюда расследовать, расследовать куда он исчез. — У вас есть какие-нибудь соображения, мисс Гароуби? У меня нет абсолютно никаких. Я просто не вижу смысла в его исчезновении. Это фантастическая бессмыслица. Если еще не слишком поздно, мог бы я поговорить с вами после того, как посмотрю вещь Сирла. — То вы, конечно, совсем не поздно. Еще нет десяти часов. Голос Лис звучал утомленно. С тех пор, как это произошло, время все тянется и тянется, как будто накурилась гашиша, да? А вы ищете что-то определённое, инспектор? Да, ответил Грант. Ищу подсказку, но очень сомневаюсь, что найду ее. — Я буду ждать вас в библиотеке. Надеюсь, вы найдете что-нибудь, что поможет вам. Это ужасно, словно висишь на паутинке. Осматривая вещи Сирла, Гран думал о Лис Гаруби. Милый, дорогой Лис, как называла ее Марта, и о том, насколько она подходит, мямля по выражению Уильямса. Вشقдора трудно сказать, что нашла женщина в мужчине, а Уитмер был, конечно, знаменитостью и завидной партией. Все это Грант говорил Марте в тот день, когда они ушли с вечеринки. Но насколько права была Марта относительно способности Сирла расстраивать планы? Насколько Лис Гарауби подпала под обаяние Сирла? Было ли внимание, которое она проявила в холле по отношению к Гранту, вызвано радостью, что он принес хорошие известия и с Ирлом ничего плохого не случилось, или просто облегчением от того, что спал тяжкий груз подозрений и уныния? Руки Гранта привычными движениями машинально перебирали вещи Сирла, а мысли были заняты другим. Какие вопросы задать Лизгаруби, когда он спустится к ней? Ширл занимал комнату на втором этаже его, венчанной зубцами башни, возвышавшейся слева от парадного входа, выполненного в стиле Тюдоров. Окна комнаты выходили на три стороны, и сама комната была большой с высоким потолком. Обставлена она была типичнейшей мебелью Шотенхем-Корт-роуд, немного слишком веселенькой и простенькой для викторианского размаха помещения. Комната выглядела совершенно безликой, и Сирл явно ничего не сделал, чтобы наложить на нее отпечаток собственной личности. Странно подумал Грант. Ему редко доводилось видеть комнату, в которой бы жили достаточно долго, и при этом она осталась бы начисто лишенной какой-либо личностной ауры. На туалетном столике лежали щетки, на тумбочке у кровати книги, но никаких следов самого обитателя комнаты. Так могла бы выглядеть комната в витрине. Конечно, комнату подмели и убрали после того, как жилец вышел из нее шесть дней назад, и все же, все же. Ощущение странности было столь сильным, что Грант прекратил работу, остановился огляделся, размышляя. Он думал обо всех комнатах, которые ему приходилось осматривать в свое время. Все они, даже комнаты в отелях, сохраняли аромат присутствия последнего жильца, а здесь только пустота. Сирло никак не хотел проявлять свою индивидуальность. Грант отметил, как отметила и Лис в самый первый день, что одежда и прочие личные вещи Сирла очень дорогие. Перебирая в ящике его носовые платки, Грант заметил, что на них нет метки прачечной, и слегка удивился: вероятно, стираются дома. На рубашках и Абилия метки были, но старые, очевидно американские. Кроме двух кожаных чемоданов, здесь находился жестяной, покрытый черным лаком ящик, вроде очень большой коробки для красок. На его крышке была надпись белыми буквами L.Cirl. У ящика имелся замок, но он не был заперт, и Гран с любопытством поднял крышку. Увы, Он обнаружил, что в ящике лежат фотографические материалы Сирла. Ящик был сделан по типу коробки для красок, со вставленным внутри лотком, который можно было вынимать. Грант подцепил лоток указательными пальцами, поднял и заглянул в нижнее отделение. Оно было заполнено. пустым оставалось только одно, место, откуда был вынут какой-то предмет продолговатой формы. Грант поставил лоток на место и стал разворачивать тюк с лагерными принадлежностями, принесённый с берега реки. Ему хотелось найти то, что лежало на ныне пустом месте в ящике. Но ничего подходящего он не нашел. В тюке он обнаружил две маленькие фотокамеры и несколько катушек пленки. Но ни по отдельности, ни вместе они не годились, чтобы заполнить пустое пространство. Ничто другое из стюка тоже не годилось. Грант вернулся к ящику и какое-то время постоял, гадая, что могли оттуда извлечь. Это был какой-то предмет размерами 10 на 3,5 на 4 дюйма. После того, как он был вынут, ящик не трогали. иначе остальные предметы сдвинулись бы с места и заполнили пустоту. Нужно будет спросить лис, когда он сойдет вниз. Войдя в комнату, Гран окинул ее её беглым взглядом. Теперь он начал рассматривать ее подробно. Но даже при этом он едва не упустил очень существенную вещь. Он перебирал ворох носовых платков и галстуков в ящике шкафа, И уже собирался было закрыть его, как вдруг его внимание привлекла одна вещица, лежавшая среди галстуков, и Грант выудил ее. Это была женская перчатка, женская перчатка с очень маленькой руки, примерно от такого размера, как у лис Гаруби. Грант поискал перчатки пару, но ее не было. Обычные трофей влюбленного. Значит, красивый молодой человек сильно увлекся, если стащил перчатку предмета своей любви. Грант счел, что это необыкновенно мило. Нынче поклонение фетишам принимает гораздо более мрачные формы. Ладно, что бы ни означала эта перчатка, она без сомнения свидетельствовала, что Сирол намеревался вернуться. Никто не станет оставлять любовный сувенир в ящике с галстуками, чтобы он попался на глаза кому-нибудь постороннему. Следовало решить вопрос, чья это перчатка и что она означает. Гранс сунул перчатку в карман и пошел вниз. Лис, как обещала, ждала его в библиотеке, но Грант отметил, что она отнюдь не все время просидела там одна. Не может один человек выкурить столько сигарет, сколько окурков лежало в пепельнице. Грант сделал вывод, что Уолтер Уитмор обсуждал с Лис последнюю новость полицейское расследование. Лис не забыла однако, что в Триминксе она, секретарь официальный представитель, и позаботилась, чтобы принесли напитки. Грант пить отказался, он на службе. Но внимание к себе оценил. "Наверное, это только начало", проговорила Лис, указывая на лежавшую на столе развернутую Wighem Таймс», "Выходит раз в неделю по пятницам. На малопримечательном месте виднелся заголовок: "Пропал молодой человек". Уолтер упоминался как мистер Уолтер Уитмер Триминкс, сэлкатс Сент-Мэри, известный радиокомментатор". "Да, отозвался Грант, Завтра это появится в утренних газетах". Спутник Уитмара утонул. Вот что будет стоять завтра на первой полосе. Тайна Уитмера. Исчезает друг Уитмара. Очень скверно для Волтера. Да, пресса больна чем-то вроде инфляции. Ее власть выходит далеко за рамки ее действительного значения. А как вы думаете, инспектор, что с ним случилось? С Слэсли. Ну, одно время мне казалось, что он, вероятно, исчез добровольно. Добровольно? Но почему? На это я ответить не могу, пока не узнаю побольше о Лэсли Сирли. Вы не думаете, например, что он мог просто устроить розыгрыш? О, нет, совершенно определенно не мог. Он совсем не такого типа человек. Он очень спокойный, и у него прекрасный вкус. Он не увидел бы ничего забавного в подобном розыгрыше. Кроме того, куда он мог исчезнуть, бросив здесь все свои вещи? Ведь у него не осталось ничего, кроме того, что на нем. — Кстати, о его вещах, Вы никогда не заглядывали внутрь его лакированного жестяного ящика? Эта фотокоробка, кажется, один раз заглядывала. Помню, подумала, как аккуратно все уложено. Что-то вынуто из нижнего отделения, и я не нашел ничего, что могло бы заполнить пустоту. Как вы думаете, вы не смогли бы определить, чего там не хватает? Уверена, что не смогу. Я ничего подробно не помню, только аккуратность. Там были и химикалии, и слайды и все такое. Он держал ящик запертым? Он запирал его, это я знаю, ведь среди реактивов есть и ядовитые, но не думаю, чтобы ящик был заперт навсегда. А теперь он заперт? Нет. А иначе как бы я узнал, что там есть пустое место? Я думала, полисмены могут открыть все, что угодно. Могут, но не имеют права. Алис слегка улыбнулась и проговорила: "Ох, у меня с этими глаголами всегда была беда в школе". В английском языке глаголы may и can означают мочь. Глагол may в отрицательной форме имеет строго запретительный оттенок. Между прочим, сказал Грант: "Вы узнаете эту перчатку?" И вытащил перчатку из кармана. "Да", ответила Лис, слегка заинтересовавшись. "Похоже, это моя. Где вы ее нашли?" "В ящике с носовыми платками Сирла". Как будто потревожил змею, подумал Грант. Мгновенно сжалась и ускользнула. — Только что Лис отвечала прямо и искренне. В следующее мгновение она напряглась и приготовилась защищаться. — "Как странно", произнесла она сдавленным голосом. "Должно быть, он подобрал ее и хотел вернуть мне. Я вожу с собой в отделении для перчаток запасную пару поприличнее, а машину веду в старых. Может, одна из парадной пары как-нибудь вывалилась?" "Понимаю. Эта перчатка несомненно из тех, что я держу в машине." Вполне годится для визитов или похода в магазины, при этом не слишком шикарная, можно носить каждый день. Вы не против, если я возьму ее ненадолго с собой? Нет, конечно, не против. Это вещественное доказательство, попыталась она вежливо поиронизировать. Не совсем. Но все, что находилось в комнате Сирлы, может в один прекрасный момент стать важным. Думаю, эта перчатка скорее собьет вас с пути, чем поможет инспектор. Но в любом случае берите ее». Гранту понравилась решительная нотка, прозвучавшая в голосе Лис. Он был рад, что она быстро вновь обрела присутствие духа. Гранту никогда не доставляло удовольствия это змей. Не сможет мистер Уитмор сказать, что вынуто из ящика. Сомневаюсь, но попробуем. Лис направилась к двери, чтобы позвать Уолтера. А кто-нибудь из домочадцев? Ну, что человение не сможет, она никогда не знает, что творится в ее собственном шкафу, и мама не сможет, потому что она никогда и близко не подходит к комнате в башне. Разве только сунет голову в дверь посмотреть, убрана ли постель и вытерта ли пыль. Но можно спросить слуг. Вместе со всеми Грант снова поднялся в спальню в башне и показал, о каком пустом месте фотоящика идет речь. Что за продолговатый предмет мог лежать здесь? пакет с какими нибудь химикалиями, которые он уже использовал, высказал предположение Уолтер. Я думал об этом, но все необходимые фотографы реактивы на месте, похоже, вообще не тронуты. Вы не припоминаете ничего, что видели у него и что могло бы заполнить эту пустоту? Вспомнить они не могли. И Элис, горничная, тоже не могла. Кроме нее никто не убирал комнату, мистер Росси сказал она. Миссис Кламп каждый день приходит из деревни помогать, но она не убирает спальни. только лестницы, коридора, кабинета и все». Грант смотрел на присутствующих и размышлял. Лицо Уитмера было бесстрастным, как у игрока в покер. Лиз казалось заинтересовала эта загадка, но при этом она выглядела обеспокоенной. Элис, пожалуй, испуганной, как бы ее не сочли виновной в том, что из ящика что-то пропало. Ничего Грант не добился. Уитмор проводил его до входных дверей и выгнанв в темноту спросил: "Где ваша машина?" "Я оставил ее у подъездной аллеи", объяснил Грант. "Спокойной ночи и спасибо вам за готовность помочь". Он вышел в темноту, подождал, пока Уолтер закроет дверь, а потом обогнул дом и подошел к гаражу. Ворота его были еще открыты. Внутри стояли три машины. Грант проверил отделение для перчаток во всех трех, но ни в одном не нашел ни парной перчатки. Ни в одном не было вообще никаких перчаток.